Подтверждением чего было поведение командующего войсками в Одессе генерала Шиллинга. Орлов Николай Иванович. штаб капитан 60-го пехотного замостского полка. Участник Белого движения. В вооруженных силах Юга России служил в Корниловском полку капитаном. Весной 1920 года, будучи крымским уроженцем, Прибыл в Крым, сформировал отряд и поднял мятеж против высшего командования. За отказ подчиниться Слащеву и выступить с отрядом на защиту Крыма был разбит в марте 1920 года в районе Сарабуз частями крымского корпуса. 16 офицеров отряда Орлова были расстреляны, солдаты поступили на пополнение корпуса. Орлову удалось бежать в горы. После эвакуации врангелевских войск из Крыма Орлов предложил свои услуги советскому командованию. Они были приняты, и ему поручили сформировать отряд по борьбе с бандитизмом. Однако симферопольские большевики разоблачили авантюриста, и он был в декабре 1920 года расстрелян.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 Я уже говорил о состоянии тыла белых и о той боязни красных, которая существовала. И вот капитан Орлов в Крыму возглавил группу, провозглашавшую борьбу с высшим комсоставом. Капитан Орлов, кадровый офицер, неудачник, за время войны не подвинувшийся выше капитана, но со страшным самолюбием и самомнением. Когда в тылу добровольческой армии развелась мания формирования частей, старый крымчак Орлов взялся за это. В момент моего прибытия в Крым он уже имел мандат на формирование части. Читателю, наверное, известно то недоверие, которое питало мелкое офицерство к высшему командному составу и, можно сказать, вполне основательно. Это офицерство —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 «Вы задерживаете князя, это нечестно, он переговорщик. Я ответил. Задерживать не собирался, его высочество едет. Я еду в Симферополь. Кроме того, мною была послана телеграмма. «Если не освободите арестованных, то взыщу я». Следом телеграмма. «Бывшему отряду Орлова построиться на площади у вокзала для моего осмотра». Я приехал в Симферополь.